Глава двадцать вторая В эпоху Колема я однажды начал галлюцинировать. Так мне во всяком случае показалось. Как-то утром я вошел в парадную дверь с хауса и увидел, что по коридору ко мне в перевалку приближается Мэрилин. брусучиха Колема. Ей разрешалось бродить по всему дому, и я успел очень привязаться к симпатичному мохнатому существу. «Привет, старушка!» — сказал я и погладил красивую полосатую голову. — А ты лоскуша. Я начинаю понимать, что твой хозяин находит в вашем племени. Я прошел в приемную и окаменел. За столом сидел Колем с Мэрилин на плече. «Как? — Как? — Что? — забормотал я. Колем поднял голову и открыл было рот, но тут в комнату широким шагом вошел Зигфрид. Несколько секунд он ошеломленно смотрел на молодого человека. — Какого черта? Я чуть не наступил на вашего проклятого барсука в коридоре, а он уже здесь. Коли улыбнулся. — Видите ли, — сказал он весело, — там не Мэрилин, а Келли. — Келли? — Да, мой другой барсук. Зигфрид попогровел. — Другой барсук? Я не знал, что у вас есть еще один. — Ну, мне пришлось им обзавестись. Мэрилин страдала от одиночества, все признаки были налицо. Видите ли? Проникновенно продолжал он. «Конечно, у нее есть я, но если животное чувствует себя одиноким, заменить ему друга такого же вида не может никто». «Очень мило», — сказал Зигфрид на восходящих нотах. «Только меня не слишком радовало присутствие одной такой твари, а теперь их две. Здесь, по-вашему, что, клуб одиноких барсуков?» «Нет, что вы! Ну, вы же не станете отрицать, что они тихие, дружелюбные зверушки и никаких хлопот не доставляют». — Не в том дело. Я... — трезвон телефона прервал Филиппику, моего партнера. Он схватил трубку, а тем временем в комнату пробрался Келли. Через несколько секунд Зигфрид положил трубку и вскочил. — Черт! Лошади лорда Халтона лучше не стало, а наоборот, ей хуже. Я должен ехать. На прощение испепелив взглядом барсуков, успевших затеять на полу игру, он выскочил в коридор. — Он не рассердился? — спросил Колем. — Немножко. Но скоро все забудет. На вашем месте я бы несколько дней подержал Келли дома. Мой помощник кивнул, а потом показал на окно. Подъехал фургон рода Милберна, привез овцу. Думаю, гладкость шейки. Был разгар окота, и в том году кесарево сечение у овец, прежде большая редкость, впервые стало широко применяться. Причин было несколько. Фермеры и ветеринары единодушно считали, что при затяжных родах овцу разумнее оперировать, вынуть их через бок. Требовалось соблюдать величайшую осторожность. Насильственно раскрывая шейку матки, чтобы извлечь крупного ягненка, можно было легко вызвать разрывы, а почему-то гладкость шейки встречалась все реже. В подобных случаях шейка на ощупь была не складчатой, как положено, а совершенно гладким кольцом и не раскрывалась после обычных инъекций. Тогда лучше всего незамедлительно оперировать, что избавляло овцу от лишних страданий и позволяло спасти ягненка, а то и двух. К кесаревому сечению прибегали и при сильных токсикозах. Освобождение от плода помогало овце выздороветь. Короче говоря, мы так часто делали эту операцию, что фермеры для экономии времени привозили животное к нам. Мы проводили роды Милберна во двор, и Колем, вымыв руку, провел исследование. «Типичная гладкость шейки рот, сказал он, — «так что тянуть нет смысла, мы прокипятим инструменты, а вы пока обстригите ее». Фермер достал из фургона ножницы и умело выстриг бок роженицы. Я выбрал операционное поле, продезинфицировал его и сделал местную анестезию. Тут появился Колем со стерилизованным инструментом на подносе, а септику Колем соблюдал с величайшим тщанием. Отправляясь по вызовам, он всегда вез с собой автоклав с только что прокипяченными скальпелями, щипцами, иглами, и вскоре мы убедились, что процент удачных операций у него очень высок. Когда Колем оперировал, его пациент, как правило, возвращался к нормальной жизни. Операцию я поручил ему и с уважением наблюдал, как работают его большие руки, сильными пальцами, быстро рассекая кожу, мышцы, брюшину, затем скрывают матку и извлекают двух извивающихся ягнят с черными масками на мордочках. И вот он уже зашивает разрез, ухмыляясь на двух крошек, решительно засеменивших к вымени. Рот был в восторге. «Здорово! Хорошо, что я сразу поехал!» «Вот, пожалуйста, живая двойня и здоровая мать». Он положил ягнят на соломенную подстилку в фургоне, и овца прыгнула за ними, словно не ее сейчас оперировали. Я сделал множество таких операций и не переставал изумляться, как легко их переносили овцы. Однажды, едва я наложил последний стежок, как овца вырвала голову из рук фермера, спрыгнула с операционного стола и тючков соломы, Могучими скачками понеслась над нижней половиной двери и галопом помчалась по лугу. Когда я несколько дней спустя случайно встретился с ее хозяином и спросил про нее, он ответил, — Так вернулась к ягнятам, а то одному богу известно, когда я снова увидел бы ее. Когда рот Милберн укатил с матерью и новорожденными, мы взялись за работу в операционной. Я сделал лапаротомию лабрадору, который проглотил любимый мяч, а Колем с обычным опломбом убрал опухоль молочной железы у спрингер Паниэля. Мы мыли руки, когда я указал на три клетки с кошками у двери. Что с ними? А, удаление яичников. Я повезу их Гринвиллу Беннету. Разве сами вы этого не делаете? Нет, кошек и собак стерилизует Беннет. Но почему вы обращаетесь к нему, Колем с недоумением уставился на меня? Он великолепный специалист, просто блистательный, оперирует чудесно, животные потом все в отличной форме. Не сомневаюсь, про Гранвилла Беннета я слышал, но, Джим, вы бы прекрасно справились и сами. Верно, но уж мы так привыкли, у нас и без того большая практика, а это только, между прочим. Он засмеялся. Я уже видел, как вы делаете лапаротомии, энтеротомии, пиометрии. В чем разница? Право не могу сказать, Колем. Тут речь шла о неотложных случаях. Суть, возможно, в том, что яичники удаляют у совершенно здорового животного. Наверное, глупо. Я вас понимаю. Клиент приносит здоровое молодое животное, а операция не задается. Да, что-то в этом роде. Возможно, причина в недостатке уверенности. Я чувствую себя сельским ветеринаром, специалистом по крупным животным, который взялся не за свое дело. Колем назидательно поднял палец. Со всем уважением, Джим, пора изменить свою позицию. Заработай с мелкими животными будущее. И прошли те дни, когда сельские ветеринары могли отказываться от таких будничных процедур, как удаление яичников, ссылаясь на то, что у них нет времени на пустяки. Возможно, вы правы. Полагаю, нам надо будет заняться этим. А почему бы не прямо сейчас? А? Попробуем на этих трех. Это же проще простого. Я в клинике колледжа удалял их великое множество. Не слушая моих возражений, Колем выдрузил клетку на стол и вытащил прелестного трехмесячного котенка. «Приступаем», — объявил он. «Первое удаление яичников...» Оно же начало новой эры в Скейлделхаусе. Я заразился его энтузиазмом, и через несколько минут малышка уже заснула, а операционное поле было подготовлено. Колем нацелил скальпель и сделал крохотный надрез. Оперирование сквозь замочную скважину — вот в чем секрет. Все так просто, что для работы простора не требуется. Вытаскиваем матку, вот так. Он вставил пинцет в разрез. И никаких хлопот. Он выудил пинцетом тонкую жилку. Видите, детская забава. Его голос замер. Нет, это что-то другое. Он убрал жилку на место и пошарил поглубже. Однако в пинцете вновь оказалась зажата не матка, а тот же таинственный бело-розовый шнурочек. Черт, со мной такого еще не случалось, буркнул он, продолжая копаться в маленькой брюшной полости, и снова вытянул не то. И тут. Зазвонил телефон. «Мастит. Сильно опухло, так что откладывать нельзя. Боюсь, Коля мне надо ехать. Вы и без меня справитесь?» «Конечно, все будет в порядке. Но куда, черт, дередевалась матка?» Когда мы снова встретились днем, он виноватым не улыбнулся. «Извините, Джим, что я так по-дурацки начал операцию. Но едва вы ушли, как я нашел матку и закончил через пять минут» а потом прооперировал и двух остальных, без сучка, без задоринки. Я легко ему поверил. Колем был хирург, божьей милостью. Однако история на этом не кончилась. Несколько дней спустя мы приняли еще четырех кошек для стерилизации. А поскольку на месте был только Колем, он усыпил их нембуталом, а не с помощью эфирно-кислородного аппарата, и приступил к операции в одиночку. Когда я вошел в операционную, он как раз взялся за последнюю. «Хорошо, что вы вернулись, Джим», — сказал он, кивая на трех спящих кошек. «Справился с ними быстрее быстрого, одно удовольствие. А теперь покажу вам наглядно, как и что». Он ввел пинцет в надрез и извлек не матку, а тот же шнурочек. Тупо посмотрел на него, потом попробовал снова, потом в третий раз. Все с тем же результатом. «Не понимаю», — вскипел он. Просто колдовство какое-то. Я засмеялся, погладил его по плечу. К сожалению, Колем, мне пора. Я просто забежал на минутку между вызовами проведать, как вы тут. До вашего прихода не жаловался. Завопил он мне вслед. Задним числом я понимаю, что этот небольшой эпизод принадлежит к тем загадочным случаям в моей жизни, для которых так и не нашлось объяснения. Ведь примерно неделю спустя, войдя в операционную, Я снова застал молодого коллегу, склоняющимся над спящей кошкой. Он обернулся ко мне сияющей улыбкой. «Это вы, Джим, как удачно!» «Как раз в два счета провел две стерилизации и только что взялся за эту. Смотрите, я вам покажу, в чем вся хитрость». Он быстрым уверенным движением ввел пинцет, и вновь вместо ожидаемой матки с яичниками, я увидел шнурочек неведомого назначения. Колем запихнул его внутрь, попробовал еще раз, потом еще и еще, без малейшего успеха. Черт возьми! вкрикнул он, да что же это такое? Тогда я подумал, что слишком поторопился. Но теперь знаю, это вы, вы! Он бросил на меня безумный взгляд у вас дурной глаз. Вы на меня заклятие наложили. Господи, Колем, простите меня, пожалуйста! я давился смехом. Просто несчастное стечение обстоятельств, но в любом случае. «Что вы такое вытаскиваете? У него есть название?» «Теперь есть», — рыкнул мой коллега. «Он называется Хериотов проток». Термин этот прижился, и еще долго после того, как стерилизация полностью утратила новизну и стала простенькой будничной процедурой, стоило этой блуждающей жилке выглянуть в разрезе, как раздавался крик «Ага, вот и Хериотов проток!»